Роберт Брынза «Беспощадное возмездие» Я посвящаю эту книгу всем переводчикам, которые доносят мои истории всему миру. «Месть в моем сердце, смерть в моей руке» «Кровь и отмщение стучат в моей голове». Уильям Шекспир, Тит Андроник. Глава первая. Пятница, 13 января 2023 года. Господи, пожалуйста, пусть это будет не предложение руки и сердца. Взмолилась старший детектив Эрика Фостер. Она посмотрела на Игоря который разговаривал с одним из официантов в белом пиджаке на другом конце оживленного ресторана. Они о чем то явно договаривались. Неужели он просил спрятать кольцо в шоколадное суфле? Они ужинали в пятницу, стояла середина января. Случилось так, что это была пятница 13-го, и после того, как яркие рождественские украшения убрали, все вокруг казалось блеклым и выцветшим. Ресторан находился на самом верху Окса Тауэр, и они сидели за столиком у окна, откуда Эрике открывался вид на набережную Темзы. Здание на берегу Темзы в лондонском районе Саутуэрк в стиле арт-деко. Над центральной частью дома была возведена высокая башня с окнами в виде букв Оксо. Сейчас на первых двух этажах находятся художественные галереи и фешенебельные магазины. Уровни с третьего по седьмой заняты жилыми апартаментами, а на самом верхнем этаже разместился ресторан. Из его окон открывается вид на Темзу и прилегающие кварталы. Воды реки проносились мимо. В них отражалось небо Лондона, подсвеченное в темноте огнями города. Эрика была измотана после долгого рабочего дня, к тому же ей пришлось давать свидетельские показания в суде враждебно настроенному адвокату серийного насильника, а это место было слишком шикарным. Официанты в белых перчатках, чересчур много ножей, и вилок по обе стороны от ее тарелки и совершенно неудобное вечернее платье. Проклятье! пробормотала эрика себе под нос когда игорь вернулся к столику он выглядел безупречно в своем лучшем черном костюме затем уже громче спросила в чем дело просто убедился что шампанское подадут охлажденным широко улыбнулся игорь появился официант с бутылкой шампанского завернутый в белую салфетку и поднес ее как новорожденного младенца Игорь взглянул на бутылку сквозь очки в черепаховой оправе и кивнул, после чего официант с небольшим усилием открыл пробку. «Хороший хлопок», — похвалил Игорь. «Да, сэр. Хотелось бы так думать», — ответил официант с должным почтением и одновременно немного снисходительно. «Не желает ли мадам попробовать?» «Мадам желает, чтобы ты оставил бутылку, И свалил! подумала Эрика, но улыбнулась, в ответ и кивнула. Официант налил немного шипучего напитка в ее бокал и отступил назад, пока она делала глоток. Эрика не очень любила шампанское. Она предпочла бы холодную бутылку газированного лимонада из одуванчиков и лопуха и картошку фри на закуску, но увидела, что Игорь ждет ее вердикт, и отбросила эту мысль. Dandelion and Burdock, дословно с английского «одуванчик и лопух». Безалкогольный напиток из ферментированных корней одуванчика и лопуха. Обладает уникальным травяным вкусом, землистым ароматом с нотками аниса. Цвет темный, янтарно-карамельный. Она вела себя как стерва. Сколько одиноких женщин. Мечтает, чтобы любимый мужчина пригласил их в хороший ресторан. «Очень вкусно», — согласилась она. Официант наклонился и наполнил их бокалы. Он смотрел на них, раздувая ноздри. «У вас какой-то особый случай? Годовщина свадьбы?» Поинтересовался он, затем повозился с ведерком на подставке и опустил бутылку шампанского в лед. «Мы не женаты», — покачала головой Эрика. «Пока нет», — подмигнул ей Игорь. У Эрики засосало подложечкой, и она стиснула зубы. «О, Боже!» Он собирается опуститься на одно колено на глазах у всех этих людей. Даже спустя четыре с небольшим года, что они были вместе, Эрика не знала, как называть Игоря. «Парень?» «Нет, они же не подростки». «Любовник?» От этого слова ее передернуло. «Партнер?» «Да, партнер. Они не адвокаты». Но этот вариант подходил лучше всего. Не желает ли мадам еще артезианского хлеба? Нет. Тогда предлагаю вам попробовать наши отборные оливковые масла. Они отлично сочетаются с хлебом. Прекрасно. Эрика выдавила из себя улыбку. — У вас есть какие-нибудь вопросы по меню? — Нет, — отрезала она. Официант щелкнул каблуками, слегка поклонился и ушел. Игорь внимательно посмотрел на нее через стол, затем поднял шампанское, и они чокнулись. Эрика сделала глоток и поморщилась, когда он, запрокинув голову, почти полностью осушил бокал. Его пиджак натянулся на груди, и она заметила небольшую выпуклость. У него в кармане точно что-то лежало. Холодок пробежал по ее спине. «Кольцо в коробочке» подумала она. Игорь потянулся через стол, накрыл ее руку своей и сделал глубокий вдох. Эрика, я... Эрика отдернула руку и резко встала. Мне нужно в туалет. Хорошо. Все в порядке. Игорь нахмурился. Да, все нормально. Эрика пересекла оживленный обеденный зал едва не столкнувшись с двумя официантами, которые несли огромный праздничный торт, украшенный горящими свечами. «Мне нужен свежий воздух». Коридор, ведущий в ресторан, был узким, и по нему туда-сюда сновали официанты. Эрика вошла в переполненный лифт и нажала кнопку первого этажа. Она чувствовала, как паника железной хваткой сжимает грудь, Дышать становилось все труднее, да еще эти люди, прижимавшиеся к ней со всех сторон, только усугубляли ситуацию. Когда двери открылись, она протиснулась сквозь толпу, не обращая внимания на недовольные лица. Только оказавшись снаружи и вдохнув свежий морозный воздух у реки, она почувствовала, как сердце замедляет свой бешеный ритм. Эрика вцепилась в перила ограждения, которое проходило вдоль набережной, приветствуя прохладное прикосновение холодной стали. Эрика оставила свой телефон наверху на столе, но с собой у нее была маленькая блестящая сумочка, в которой лежало полицейское удостоверение. Она подумала о том, чтобы прогуляться до вокзала Ватерлоу и там поймать такси до дома. Это положило бы конец любым предложениям в ближайшее время. Порывшись в сумочке, она нашла небольшую пачку сигарет, старых и слегка помятых, но все еще пригодных для курения. Мимо проходил мужчина, и она попросила у него зажигалку. Сложив ладони вместе, она прикурила сигарету, и огонь светил его худое с резкими чертами лицо. Она поблагодарила прохожего и с наслаждением втянула дым в легкие. Немного нас осталось курильщиков. Пробормотал он с улыбкой и ушел. Ощутив мощный прилив никотина, Эрика выдохнула и посмотрела, как, преодолевая быстрое течение реки, мимо проплывает буксир. Недавно она снова начала курить. Изредка выкуривала одну-две сигареты, но в последнее время это стало случаться чаще. Неужели Игорь действительно собирался позвать ее замуж без предупреждения? Они жили раздельно. У Игоря была своя квартира за углом от ее дома в Блакете, и он оставался на ночь несколько раз в неделю. Эрика понимала, что если он сделает предложение, то все изменится. Она станет женой и мачехой, поскольку у Игоря был сын от первого брака, Том. Нет, она любила Игоря, и с Томом у нее были дружеские отношения, но она не могла этого сделать. Эрика уже была один раз замужем. Марк работал вместе с ней в полиции и почти девять лет назад был убит во время неудачного антинаркотического рейда вместе с четырьмя своими коллегами. Эрика возглавляла ту операцию. В тот день она была старшим офицером и взяла вину на себя. Она до сих пор чувствовала ответственность за их смерти и мучилась чувством вины, которая останется с ней до конца жизни. Она не могла снова стать женой. Марк был ее мужем и должен был им оставаться. Находясь под сильным впечатлением от фильма «Осторожно, двери закрываются», она размышляла, существует ли другая версия ее жизни, в которой в тот роковой день полицейский фургон сломался, рей так и не состоялся а Эрика с Марком жили долго и счастливо. Сигарета закончилась слишком быстро, Эрика сделала последнюю затяжку и выбросила окурок в воду. Здесь, в тишине холодного вечера, она чувствовала себя спокойнее и могла мыслить ясно. Ей просто нужно быть честной. Она очень сильно любила Игоря и их совместную жизнь, совместную, но собственным пространством. И этого должно хватить. Ему придется с этим смириться. Эрика поняла, что вошла в здание через другую дверь, только когда оказалась одна в лифте, поднимающемся наверх. Она уже потянулась к кнопке, чтобы спуститься на первый этаж, как лифт с тихим звоном остановился, и двери открылись в пустой коридор. Она услышала женский голос, эхом разносившийся по пустому пространству. «Да, полицию, пожалуйста! Тут тело! Фу, мертвый мужчина!» Эрика вышла из лифта. Куда она забрела? Похоже на один из жилых этажей здания. По обеим сторонам располагались в ряд белые двери с золотыми номерами, а в конце коридора рядом с открытой дверью виднелась тележка для уборки, возле которой стояла пожилая женщина в легинсах и старом джемпере с растрёпанной копной рыжих волос и большим количеством макияжа в оранжевых тонах. На ней были желтые резиновые перчатки, и она вытирала слезы предплечьем. «Мы в здании Окса Тауэр на набережной, на четвертом этаже!» «Да, спасибо!» Все в порядке?» — окликнула ее Эрика. Женщина закончила разговор и сбросила звонок. «Это частный этаж», — заявила она сиплым голосом. «Только для жильцов. Я офицер полиции». Она осмотрела Эрику с головы до ног, оценивая ее длинное, немного мешковатое вечернее платье. Эрика порадовалась, что у нее при себе было удостоверение, и, достав его из сумочки, показала женщине. Та прикусила губу, но на ее лице, казалось, отразилось понимание. Она почувствовала облегчение. «Там мертвое тело», — пояснила она, кивнув в сторону открытой двери. «Мужчина». Эрика заглянула внутрь, она увидела современную гостиную открытой планировки, с окнами из которых открывался вид на сияющий огнями ночной Лондон. «Внутри есть кто-нибудь еще? «Нет, он там, на кровати!» Эрика заметила пару резиновых перчаток, висевших на ручке тележки для уборки. «Когда я убираюсь, тут обычно пусто. Я его не видела уже целую вечность!» Слушая женщину, Эрика натянула резиновые перчатки. «Пожалуйста, оставайтесь здесь!» велела она, и, совершенно забыв об Игоре, И своих страхах за их отношения вошла в квартиру.